Поводки. Амазонские дельфины вместе с водой, заливающей леса, по мелким протокам устремляются к подножиям деревьев затопленные сельвы, в озера и болота. Китайский белый дельфин. Он серо-голубой сверху и белый снизу. О котором наука узнала в 1918 году. Весной в половодье плывет из озера Дунтинху в реке. и там будто бы размножается. Лаплатский, самый маленький из речных дельфинов, обычно свое место пребывания, Лаплату, покидает зимой и мигрирует вдоль берегов Бразилии на север в субтропике. Семейство длиннорылых дельфинов. В некоторых тропических реках поселились и другие дельфины, длиннорылые. Генетически они ближе к настоящим морским дельфинам, но сохранили, однако, ряд примитивных черт. Это небольшие, как правило, светлые дельфины, один вид розовый, с длинными челюстями. Их пять родов и восемь или 11 видов. Не все живут в реках, многие в морях, солоноватых бухтах, устьях и заливах. По Великой Амазонке плавают саталии, которым индейцы относятся очень уважительно, почитают местами как священных, за то, что нередко эти дельфины спасают утопающих людей и отгоняют от них крокодилов. Камерунская соуза или белый западно-африканский дельфин у серии Камеруна и Сенегала цветом, вопреки названию, серый, Буры, лишь снизу светлее. Вроде соуза еще четыре вида. Из них лишь китайский дельфин из прибрежных вод Южного Китая и калимантанская соуза, по-настоящему, пожалуй, белые, но первый с красноватыми плавниками, второй с серыми пятнами. Когда поймали первого белого камерунского дельфина, Ученых поразило, что желудок его полон листьев, травы и плодов. С тех пор и думали, что этот странный дельфин – вегетарианец. Только в 1958 году в руки зоологов попало еще несколько дельфинов этого вида. Желудки их с нетерпением взрезали. Полным, полны рыбой и ни одного листочка. Очевидно, первый, Удививший ученый мир камерунский дельфин получил свою необычную вегетарианскую пищу из желудков проглоченных им рыб. Впрочем, это еще не решено окончательно. Семейство настоящих дельфинов очень обширное, 15 родов и 31 вид, очень интеллектуальное, по мнению многих, не менее чем дельфин. обезьянье, племя и очень говорливое в весьма широком диапазоне акустических частот от тех, что слышит наше ухо, до ультразвуков в 200 кГц. Странно тут то, что голосовых связок у китов и дельфинов нет. Звучат очевидных воздушные носовые мешки, складки гортани, горловые мешки у усатых китов, вибрирующие перегородки ноздрей и прочие, казалось бы, к шумовому оформлению не относящиеся органы. В последние годы много писали о выдающемся для зверя интеллекте дельфинов, о редких талантах в обучении даже английскому языку. Дрессированные дельфины сносно будто бы говорят «и бай-бай» и «прекрати это», «да, все отлично», рыызни воды да еще рыбы или нет когда дельфин сыт а его кормят считают до 10 и произносят тонкими детскими голосами небольшие фразы из британского лексикона писали о том что дельфины представители второй земной цивилизации и с ними можно будто бы наладить разумный отнюдь не телепатическую а разговорную связь обучив человеческому языку или расшифровав смысловую логику их сигнализации. Тогда интересно и сознанием делая, дельфины расскажут о своей жизни, о затонувших кораблях полных драгоценностей, о вражеских подлодках и прочих нужных в мирное и военное время вещах. Некоторые исследователи всерьез верят в реальность такого. Бесспорно, дельфины очень сообразительны, как и другие умные звери. В океанариумах они подают людям брошенные в воду предметы. Одна девушка уронила фотоаппарат. Дельфин нырнул за ним и вернул ей. В морях спасают своих раненых собратьев, сообщая ли в одиночку, выталкивая их из воды, чтобы пострадавшие могли дышать, и не раз спасали так людей. Они умеют выгнать из-под камней забившуюся туда аппетитную рыбу, взяв в пасть колючую скорпену другую рыбу и уколов ее иглами ту, что хотят съесть. Они, желая поиграть на просторе в мяч, тащат к стенкам бассейна морских черепах, которые им мешают. Много удивительных трюков проделывают дельфины самых разных видов, играют в баскетбол — прыгают в огненные кольца, буксируют лодки. Все это говорит об их уме, но, увы, не большим чем у многих других зверей, собак, слонов, обезьян, каланов и прочих интеллектуалов до человеческого ранга. Но то, что ум и речевые способности дельфинов равны или почти равны человеческим, не доказано и едва ли будет когда-нибудь доказано. Обо всем этом написаны интересные книги. Их вы читали или прочтете. Особенно я рекомендую книгу Тамилина «Дельфины служат человеку». Здесь же я представляю настоящих дельфинов с другой стороны. Пройдут они небольшим парадом в рядах, составленных для них учеными систематиками по правилам зоологической классификации. Про дельфины... Рот Стенелла. 11 видов про дельфинов плавают по всем тропическим, субтропическим и умеренным зонам океанов до Гренландии, Канады и Японии. Они невелики, до трех метров в длину и до 165 килограммов по весу, весьма зубасты, до 208 зубов. Одни пятнисты, другие продольно-полосаты. Корабли преследуют довольно резво, около 20. 15 узлов, то есть 27 километров в час. Из них только синий-белый продельфин, возможно, заплывает в наши воды у Курильских островов и в Балтийское море. Умеренно удлиненной мордой и формами тела похожи на продельфинов дельфины-белобочки 3-4 вида. Один в умеренных и теплых лесах. в водах всех океанов. Другие более привязаны к определенным местам в Австралии, Южной Африке и Японии. В Средиземном и Черном морях Белобочка, пожалуй, самый обычный дельфин, собирается нередко тысячными стадами. Он сверху почти черный, снизу белый, кормится в Черном море, в основном хамсой. Зимой стаи этих дельфинов качуют к берегам Турции, а летом к Крыму и Кавказу. Встречаются они в Охотском и Японском морях, попадаются и в Балтийском. В неволе очень послушны, а на воде прославились как неутомимые спутники кораблей и самые быстрые из китообразных. Способны, устремившись вперед со скоростью 50 км в час, обогнать любой корабль. Серый Дельфин. Или грампус, самый крупный в семействе настоящих дельфинов после касаток и гринд. Длина 3-4 метра, вес полтоны. У длиненного рыла у него нет. Голова спереди обрезана тупо, как у белухи, нарвала, гринд и касаток. Верхняя челюсть беззубая, а в нижней от 6 до 14 зубов. В одиночестве или небольшими группами плавают серые дельфины в Атлантике, Тихом океане, в Средиземном и Красном морях. Один из этих милых дельфинов по кличке Пилорус Джек, резвясь играя два десятилетия с 1896 по 1916 год, сопровождал корабли как лоцман, указывая им путь между двумя островами Новой Зеландии, от Нельсона до Виллингтона, за что... Новозеландский парламент даровал ему охранную грамоту, запрещавшую убивать и обижать любезного дельфина. Афалина или турзиопс внешностью очень похожа на дельфина-белобочку. Игривостью и сообразительностью значительно, однако, превосходит его. В дельфинариумах учрежденных в последнее время во многих странах, афалина – обычный гость. Здесь, за этими дельфинами, много наблюдали и много с ними экспериментировали. Афалины широко распространены в теплых и умеренных водах всех океанов и во многих внутренних морях, например, в Средиземном и Черном. Заходят в устье больших рек и предпочитают прибрежья – открытым водам океанов. Всюду и в Черном море, и особенно у восточных берегов США, весьма многочисленны. У нас часто их можно увидеть у берегов Крыма. В Черном море Афалины сравнительно некрупные, полтора центнера по весу и длиной 2-2,5 метра.